Глава восьмая. Ксения. «Да, разумеется», — говорю я. «Но вы так и не ответили, что у нас по новым срокам поставок». Замираю и слегка приоткрываю рот, слушая ответ на свой вопрос. Напрягаю мозг и уши. Подаюсь вперёд и хмурюсь. Часовое веб-совещание с индусами подходит к концу. Их акцент настолько сильный, что плакать хочется. Они же полностью уверены, что всё превосходно. Меня-то понимают легко и быстро». А то, что я переспрашиваю по 5 раз, их лишь раздражает. Не люблю среду именно из-за этих совещаний. Хорошо, что всё остальное время мы общаемся исключительно письменно. Большое спасибо, Ксения Игоревна. До следующей недели. Прощается Аджит. Хотя бы эти слова он произносит более-менее чётко. Я приветливо киваю и улыбаюсь. Аджит профессионал в своём деле. Я его уважаю. Более того, сделка с его компанией грозит обернуться в будущем неплохой прибылью. Как только раскрутим бренд. Если бы только они наняли достойного переводчика, с китайцами в этом плане лично мне немного проще общаться. И вам большое спасибо. До связи, улыбаюсь я. Собираю документы со своими отметками в стопочку, поднимаюсь и иду к боссу. Пять лет назад я устроилась с простым логистом в довольно крупный магазин по продаже автозапчастей. Меня посадили в кабинет с ещё двумя такими же логистами. Отчитываться приходилось боссу лично, так как начальника отдела у нас не было. Сейчас наша компания одна из крупнейших в регионе у Богдана Георгиевича сеть магазинов, и отдел логистики, соответственно, занимает три кабинета. Меня устраивала прошлая должность. Но 4 месяца назад босс выделил новое направление и посадил меня главной. Индусы, эх. У себя спрашиваю Регины, помощницы Богдана Георгиевича. Да, свободен, быстро произносит она. Я стучусь, открываю дверь и захожу в кабинет. Богдан Георгиевич, можно? Слушай, начинаю я и тут же обрываю себя на полуслове, захлебнувшись воздухом. Богдан сидит за своим столом, а перед ним Андрей, тот самый, который уже не муж. При моём появлении оба замолкают и оборачиваются. Привет, говорю я. Привет, Ксюша, отвечает Андрей окидывая меня взглядом. Как всегда, безупречный во всём, красивый, успешный мужчина, 32-х лет. Больше не мой, почти неделю уже. Как твои дела? Я звонил, ты не взяла трубку. Отлично, спасибо, наверное, случайно пропустила, как у тебя? В обычном режиме, пожимает он плечами. Что-то срочное, Ксения? Спрашивает Богдан. Поставки из Индии, там снова задержки. Делаю взмах рукой. Терпит до вечера, не буду мешать. Киваю, поспешно выхожу из кабинета. Плотна закрываю за собой дверь. Прежде чем обернуться, даю себе долю секунды. Регина, дрянь такая, могла бы предупредить. Почему не сказала? Роняя холодно, когда прохожу мимо. О чём? Удивляется, хлопая ресницами. Об Андрее. Ой, снова забыла, что вы больше не вместе. Регина бросает взгляд на Аллу. Они обе улыбаются и смотрят в мониторы. Кофе нам с Аркадием принеси, сижу я. И поспеши, пожалуйста. Дружный женский коллектив. Самая интересная новость этого сезона мой развод с Андреем Титовым, бизнесменом и другом Богдана. Последний нас и познакомил когда-то давно. 2 года мы встречались, потом поженились. Но забавно, что поженились мы 22 ноября, а развелись 12. -го. Немного не дотянули до первой годовщины. Я иду в свой кабинет, мы там вдвоём с Аркадием трудимся. Сажусь за стол. Ну что, Богдан, одобряет твою идею? Интересуется тот, продолжая печатать. «Богдан занят», — говорю я. «Тетов у него». Ляпаю, будто между прочим. Сама старательно бумажки перекладываю, суючусь в общем. Имитирую бурную деятельность. Аркадий отрывается от ноутбука, смотрит на меня внимательно. Он классный мужик, требовательный, но и очень добрый при этом. Ему чуть за сорок, но относится он ко мне как к дочери. Может, дело в том, что у него у самого дома три девчонки. Представь только, залетела в кабинет к ним. Регина даже не подумала предупредить. Я боюсь, он заметил, как сильно я побледнела или покраснела, не помню уж. Нижняя губа начинает дрожать. Я смотрю на Аркадия так, словно жду, что он прямо сейчас пойдёт и всыплет обидчицы. "А ты?" спрашивает. "Велел ей кофе принести". Он одобрительно хмыкает и утыкается в компьютер. В этот момент дверь открывается, Регина с невозмутимым лицом и подносом в руках заходит в кабинет. Ставит чашечку перед Аркадием. Второй передо мной. Молча разворачивается и выходит. Я так же молча подхожу к коллеге, меняю наши чашки и иду к себе с его. Аркадий смеётся. Я не буду это пить, сообщает он. Ваш бабий яд для мужиков смертелен. Я какетлево пожимаю плечами и делаю глоточек. Он на меня не сердится, а к девчачьим глупостям и разборкам относится снисходительно. Откидываясь в кресле и закрывая глаза, До следующего совещания ещё целых 30 минут. Можно передохнуть. Вдруг беру телефон, открываю фотографию, что прислал Денис сегодня. Приближаю. Красиво, Серёжка. Я бы обрадовалась, получив комплект таких, например, в подарок. А если бы выбирала в магазине сама, то точно бы обратила внимание. Интересно, кто эта девушка? Её настоящая хозяйка. С прекрасным вкусом, элегантная. Сколько ей лет? Я вновь закрываю глаза и представляю её образ. В какой-то момент Денис нам обоим понравился. В следом вспоминаю его твёрдые руки и грудь, живот с выдающимися боковыми мышцами. Я таких в жизни не трогала. Его открытую улыбку. И мысленно качаю головой. Когда я увидела эту фотографию, почувствовала укол ревности, совершенно для себя неожиданный и почему-то болезненный. Она забыла у него Серёжку. Они трахались. Так трахались на этом самом диване, что она потеряла Серёжку. И даже не заметила. Вот оно опять, ревность. Откуда, боже, я сошла с ума. Уверена, он младше. Мы знакомы один день. Я сижу и ревную его к другой. Но, по крайней мере, эти эмоции позволяют отвлечься от мысли о том, что в конце коридора в кабинете Богдана сидит мой муж, бывший. И все же мне не стоило соглашаться на новую встречу с Денисом. О той ночи нужно забыть и как можно скорее, стереть из памяти. И его самого тоже стереть. Стыдно вспомнить, переспала в первый же вечер. Но получив от него сообщение, почему-то я поддалась искушению и солгала. Просто захотела увидеть его ещё раз. Зачем? Он никогда не должен узнать, что эти серёжки не мои. Такого позора я не переживу точно. В его сообщениях нет ни единой ошибки, что очень странно и в целом не вяжется с образом. В обеденный перерыв не могу, вечером только. Поужинаем. Пишет он мне в директ. Я хотела сбежать с работы на пару часов, но не вышла. «Где?» — спрашиваю. «Есть одно местечко, тебе понравится. Пиши адрес, откуда тебя забрать». «Ты на машине?» Ответа не следует. Он пропадает на целых три часа. После работы я еду домой. Только захожу в квартиру, мечтая поскорее принять душ, заваляется смотреть сериал и постараться не думать о том, что нашлась настоящая хозяйка серёжки и на кого я при этом похожа, как телефон снова сигнализирует о входящем сообщении. «Да, на машине, Ксюш, я свободен и жду адрес. Не бойся, всё будет хорошо. Адрес я ему, конечно, не пишу, мало ли что. Но под душем освежаюсь, меняю брючный костюм на джинсы с кофточкой и выбегаю из квартиры. Такси останавливается напротив ресторана, который выбрал Денис. Едва я выхожу из машины, как замираю. Он ждёт на улице. Слава богу, без цветов. И почему-то нравится мне. Не знаю, в чём дело. Или волосы за несколько дней успели чуть-чуть отрасти. Или же взгляд стал спокойней? Не такой наглый и раздевающий, который меня смущал и предупреждал об опасности. Увидев меня, Денис улыбается, подходит и протягивает руку. Я тоже мягко улыбаюсь и отвечаю на рукопожатие. Его рука горячая и большая, именно такая, как я запомнила. «Идём», — предлагает он. Я снова смущаюсь и растерянно киваю.